Глава 15. Будущее. Встречали Джен в комнате радостными воплями, тряся за плечи и обещая свернуть шею. Лиса старалась больше всех, но и Лана с Ферой прыгали недалеко с похожими завываниями. Джен зажмурилась, стараясь сосредоточиться. «Итак, что это было?» Она танцевала с Андреем, чувствуя лишь пустоту в голове, а затем переместилась сюда. — Где ты была? — поинтересовалась Лиса уже более спокойным голосом. Джен сидела на кресле, и чтобы видеть ее лицо, Беляниной приходилось нагибаться. — У нее глаза в кучку. Похоже, она не в себе, — заметила Фера, наклоняясь рядом. «Нет, все в порядке», — ответила Джен. «Просто голова болит. Я была с Андреем и потеряла счет времени, а он мне напомнил слишком поздно». Лиса подозрительно принюхалась, чуть ли не вплотную прижимаясь к губам Джен. «Тебя поили, уверенно сказала она. «Это дурман». «Надеюсь, теперь ты не будешь отрицать, что твой темнов какой-то мутный», — спросила Лана. «Но если бы он мне не напомнил, меня бы здесь не было», — попыталась защитить его Струницкая. «Если бы не он, ты бы уже час как тут была», — возразила Фера. «Кстати, я успела». Девушки замолчали, оглядываясь. В комнате ничего не изменилось. Чудо не свершилось. «Не успела», — разочарованно простонала Джен, закрывая руками лицо. «Подожди рыдать», — одернула ее Лиса и подошла к столу, стуча по полу каблуками. «Тут письмо». «Четыре стихии. Вы успешно прошли все задания комнаты. Арка проведет вас дальше. Сдвиньте зеркало». Бунтарщицы. Ненавижу эти загадки! Фыркнула Лиса, снова складывая лист в четверо. Джен, Лана и Фера подошли к карке. Та все так же оставалась потрясающе красивой и совершенно обычной. Лиса тоже приблизилась к подругам. И как мы сдвинем зеркало? Оно такое большое нахмурилась Джен поворачиваясь к огромному зеркалу на стене около выхода из спальни. «Они говорили не про это зеркало, а про это». Лиса сняла картину около арки, которую сама повесила в начале года, и девушки заметили небольшое ржавое зеркальце. Белянина попробовала его подковырнуть, не надеясь на успех, потому что в конце августа Проделывала с ним то же самое, пытаясь снять. В этот раз оно поддалось и перевернулось, открывая список имен. «Рожденные умереть» Евгения Темнова, Алена Белянина, Милана Покровская, Вероника Аквилева. «Мне этот список не нравится», — заметила Лана, выглядывая из-за плеч Джен и Лисы. Мне тоже? Хмыкнула Белянина. Рожденные умереть? Что за гадость? Здесь нет моего имени, заметила Джен. Можно считать, что мне повезло? Струницкая в порыве любопытства провела пальцем по именам. Фера, прислонившаяся к карке, взвизгнула и отпрыгнула в сторону. Остальные девушки поддержали ее дружными воплями, отступая назад. Арку окутал огонь, и теперь вместо спальни девушки видели огненные языки, которые вспыхивали и тянулись вперед. — Горим! Воду! Тащите воду! — завопила Лиса в ужасе. Лана ее возмущенно толкнула. — Успокойся, это портал. «Что — Что? — удивилась Джен. — Я так думаю, — пожала плечами Покровская. — Четыре стихии. Одна из стихий — Огонь. Скорее всего, когда ты прикоснулась к своему имени, активировала портал. — Но здесь нет моего имени, — Лана пожала плечами. — Попробуй войти. — Издеваешься? Тем не менее Джен не смело шагнула к Арке. Огонь весело затрещал и потянулся к ней навстречу. Девушка зажмурилась, но, не почувствовав жара, снова шагнула вперед. Языки пламени окутали ее и втянули внутрь. — Она жива? — спросила Лиса. — Скорее всего, — кивнула Лана, подходя к списку и дотрагиваясь до своего имени. Огонь потух, и вместо него арку окутал прохладный ветер, который завывал и свистел. Покровская, глубоко вздохнув, чтобы собраться с мыслями, шагнула в поток ветра и тоже растворилась. — Давай я следующее, — несмело предложила Лиса Фере. Когда она коснулась надписи «Алена Белянина», Из арки хлынула вода, разбрызгивая капли, которые тут же впитывались в пол. Лиса перекрестилась и, задержав дыхание, вбежала в водопад. За ней последовала фера. Арку окутал солнечный свет, ее обвили цветы и зазвучало щебетание птиц. Стихии стояли в шестиугольном зале который освещал тусклый свет от ламп, расставленных в углах. На каждой из пяти стен было по двери, а из шестой девушки только что появились. Сейчас стена снова была каменной, но на этой стороне тоже был тот же самый список. Различие было только в том, что все имена выделялись тусклым свечением. Посередине зала... На возвышении стояли три уже знакомые фигуры, все в белых платьях до пола. Впереди находилась худая женщина с темными распущенными волосами. Позади нее еще две — блондинка и шатенка. — А ты говорила, что призраков не бывает? — зашептала Лиса Лани на ухо, не отрывая взгляда от бунтарщиц. Покровская не успела ответить, потому что Морелла, испортив все впечатление, хмыкнула. — Призраков не бывает, — заверила она Белянину. Покровская подняла брови, взглянув на подругу. — Я же говорила. — Мы — память комнаты, отпечаток ее силы и ваши наставники. — А это разве не одно и то же? — Нет. Без всякого выражения лица ответила Нария. «Нас когда-то наставляли хищники, а теперь мы учим вас. А потом вы также будете передавать знания следующим посланникам. Кто такие хищники?» «Предыдущие владельцы комнаты, те, кто был до нас. И мы потом тоже будем призраками?» в ужасе уточнила Лиса. Дунайя не сдержала смешка, а Нария от отвращения скривилась. — Не вы, ваши сущности, — объяснила Марелла, не обращая внимания на подруг. — Итак, вы закончили выполнять задания комнаты и теперь заслужили узнать ее тайну. Она состоит в том, Какие знания вы получите при ее приобретении? За этими дверями, — бунтарщица обвела комнату взглядом, — хранятся книги, инструменты, силы, многие из которых уже давно утеряны защитниками. Все это будет предоставлено вам для того, чтобы вы одержали победу над королем. — Это ваша миссия. — Мы и сами догадались, — осторожно ответила Джен. — Да, вы читали историю принцессы Лохесис, мы знаем. Только проблема в том, что вы решили, что король — это Карий, не так ли? — Ну да, он же король, — кивнула Фера, пожимая плечами. Уголки губ Мореллы еле заметно приподнялись. — Еве, она же принцесса судьба, хорошо умеет путать. Вы не единственный, кто решил, что комната построена для Кария. Так решил и будущий король, — кивнула женщина и вышла из круга. — Сын Кария, принц поземного мира. ЕВ считает, что он представляет наибольшую угрозу для миров. Думаю, его имя вам знакомо. Рэй. Джен отшатнулась назад. Он же Андрей Темнов. Ну, в принципе, я опять нисколько не удивлена, пожала плечами Лиса, прислушиваясь к своим ощущениям. Могли бы и сразу догадаться, Почему Темнов такой хороший мальчик, раз решил нам помочь избавиться от комнаты? Несмотря на свои слова, она, как и все девушки, была искренне поражена и растеряна. Слова бунтарщиц не укладывались в уже устоявшуюся картину мира, где Андрей Темнов, вечно одинокий красавец, восходящая звезда училища и несчастный маленький мальчик, потерявший в своей жизни слишком много родных и любимых людей. Насколько нам известно, Кари узнал, что в комнату заселяют защитников раньше, чем об этом стало известно принцу, и он организовал нападение на некоторых из вас. В прошлом комната, точнее мы, доставили ему очень много хлопот, и в этот раз... Ему не хотелось рисковать своим спокойствием. Вскоре Карри приставил к вам Рея, но проблема в том, что сынок не слишком любит своего отца, чтобы исполнять любой его приказ по первому требованию. «Но как он попал к тем новым?» – спросила Джен, отказываясь верить в происходящее. Принц Рей наполовину защитник, и чтобы получить силу, ему необходимо было встретиться с половинкой. К тому же его отцу, кажется, показалось забавным воспитать сына среди защитников, чтобы тот узнал врага. С нескрываемой злостью в голосе ответила Нария. И он отправил мальчика в это училище, где раньше жила его мать». И подселил в семью Темновых. А через полгода Кари прислал сюда поземников, которые должны были следить за воспитанием сына, чтобы защитники его не испортили, как это произошло с принцессой. Семья Темновых была ликвидирована, а вина за ее смерть повешена на комнату. Поземники... — Карана, Эдан и Дан. Они до сих пор охраняют наследника. — Кара, Эд и Дэн, — перевела Лана. Нария кивнула. — Но как они могут жить здесь? Ведь они поземники. Они должны задыхаться. — Повторюсь, Андрей наполовину защитник. К тому же он родился в наземном мире. Что же касается его охраны... Первоначально они, скорее всего, поступали, как и все остальные демоны. Убивали защитников и магических существ, присваивали себе их жизни. А теперь Андрей помогает им здесь жить, чтобы не привлекать к себе внимание защитников. «Значит, он убил семью, которая его приютила?» Севшим голосом спросила Джен. Она до сих пор не могла поверить, что парень, который совсем недавно, смеясь, ел с ней мороженое, — сильнейший принц поземного мира. — Принц! — Не он, а поземники. Но они убили не всю семью, — сказала Дунайя, немного поразмыслив. Морелла кивнула. — Ты осталась жива благодаря принцу. Он спрятал тебя сразу, когда поземники напали, поместив вместо тебя иллюзию, как когда-то сделала принцесса перед своей казнью. Правда, потом он об этом пожалел и постарался исправить ошибку, переместив тебя в горящий дом во Втором мире. Там ты впервые использовала свою силу скопировав у него силу гипноза и умершвления, и приказала ему спасти тебя. Он перенес тебя из дома, и поэтому ты выжила. От этих объяснений Джен стала еще хуже. Она еще помнила запах огня, в котором, как ей сказали, погибли ее родители. Только если верить словам женщин, там погибли не они, а другие люди. Ее настоящую семью убили как опасных людей для воспитания принца, который столько времени был с ней рядом. «Значит, моё настоящее имя Евгения Темнова?» «Евгения Юрьевна Темнова», – подтвердила Морелла терпеливо. Джен кивнула, стараясь справиться с желанием расплакаться, Вот и пожалуйста, Андрей Темнов сирота, которого она пожалела, с которым так отлично провела сегодняшний вечер. — Это все? — спросила Лиса, замечая настроение Джен. — Мы можем возвращаться назад? — Нет, еще не все, — покачала головой Морелла. — Вы должны знать пророчество, сделанное принцессой. И не ту часть, которая известна всем, а другую. Она не смело обернулась к бунтарщицам, те ободряюще кивнули. — Придет в миры король, неся с собой войну и смерть. Он будет знать слишком много, учиться слишком быстро, а разрушать и творить стремительно. Захватит он миры, уничтожив их жителей. И существовать будет только самый сильный из миров – поземный. Эту часть пророчества знают все. Но есть и продолжение, о котором знают лишь избранные. Но должен существовать в мирах баланс, который издревле поддерживает судьба. И сможет она призвать в первый мир мир воинов стихий огня, воды, воздуха и земли и будут они противостоять королю, перешагивая через границы дозволенного руша привычные стереотипы и убеждения но путь их будет слишком длинен потому как не осталось в первом мире сил первозданных стихий и чтобы получить их «Посланникам судьбы придется пройти через различные испытания, самым страшным из которых будет потеря человеческой жизни». Повисло молчание. Стихи хмурились, пытаясь понять, о чем идет речь. В конце концов, Лиса не выдержала. «И что это значит?» Принцесса сокращает это так. Они умрут от его рук через четыре года после знакомства и примут участие в решающей битве как настоящие стихии. Не спрашивайте, что это значит. Это лишь предсказание. Но ясно, что из четырех лет осталось три с половиной. «И еще», — добавила Дунайя, вы получите силу стихий, которая давно утеряна наземным миром. Этими силами владеют только члены королевской семьи. Она будет дарована судьбой, то есть принцессой, вам, чтобы уравнять ваши с новым королем шансы на победу. — Три с половиной года? — осипшим голосом переспросила Лиса. — Сила стихий? — благоговейно пробормотала Лана. — В течение этих трех лет мы будем продолжать ваше обучение. Но при этом вы поступите на службу защитников. Ваша учеба в училище окончена. Девушки в шоке переглянулись. Слишком много информации. Марелла тем временем исчезла в одной из комнат, а бунтарщицы замерли в ожидании. «Но мы не хотим умирать!» Наконец нарушила молчание Лиса. «Такова ваша судьба», безжалостно ответила Нария. «Даже если вы откажетесь от работы защитниц, то через три года попадете под машину, подхватите вирус или что-то в этом роде». «Это типа больше трех лет нам...» Не жить в любом случае, уточнила Белянина. Нария с беспристрастным выражением лица кивнула. В это время из комнаты вернулась Марелла, сжимая что-то в руке. Она подошла к стихиям и протянула им раскрытую ладонь. Эти кольца оградят вас от влияния принца. Он не сможет вас загипнотизировать прочитать мысли, узнать прошлое. — А раньше их нам нельзя было выдать, — с раздражением прорычала Джен, надевая кольцо на палец. Марелла понимающе прищурилась. — Джен, как ваши наставницы, мы не советуем пока портить отношения с ним. — Даже больше, — вмешалась Дуная, — не помешало бы узнать, Его как можно лучше, и, как мы заметили, строить отношения с ним получается у тебя. Джен в испуге отшатнулась. «Не хотите же вы сказать, что мне придется улыбаться в лицо убийцы?» Бунтарщицы безжалостно кивнули. «Я не смогу». «Ваше основное задание состоит в том, чтобы война...» которая скоро начнется, была окончена победой наземного мира. Ваше второстепенное задание – обезвредить будущего короля. Такие знания, как его привычки, слабые и сильные стороны, его характер, манера поведения, будут далеко не лишними. Стихии молча переглянулись. Бунтарщицы дали последнее указание сказав, что их уроки начнутся в следующем месяце, как и задание третьей ступени. «Можно еще один вопрос?» спросила Джен, останавливая стихии, которые уже направились к зеркалу, чтобы вернуться в комнату. Марелла одобрительно кивнула. «Как вы умерли? Вас убила комната?» «Нет, конечно, нет. Эту историю придумала принцесса, чтобы сохранить свой секрет. К моменту наших смертей комната уже несколько лет была приручена и не могла причинить нам вред. «Нас отравили», — резко сказала Нария. «Мы слишком близко подобрались к Карию. Он нас раскрыл, и мы бежали от него в наземный мир. Но долго скрываться не смогли. Вскоре он нашел нас и убил». Тогда-то он и узнал о комнате, и поэтому напал на вас, считая, что вы представляете такую же опасность. Стихии переглянулись. Все оказалось намного проще, а легенды про комнату остались всего лишь легендами. Защитники, если и умирали, то только на заданиях, которые она преподносила. Но также они погибали бы и на исполнении приказов ступени. Девушки вернулись в главный корпус, стараясь не думать о будущем, предсказанном некой принцессой, которая еще никогда не ошибалась. В круглом зале стихий практически никого не было, зато в столовой зале гремела музыка. То и дело взрывались салюты и орал в микрофон Дима. «А вот и коршуны», — пробормотала Лана, поворачиваясь к лестнице. Опершись на перила, там стоял задумчивый темнов. Позади него хмурая кара, а еще дальше и Эд с Деном, сегодня еще больше напоминающие угрюмых охранников. Джен словно во сне повернулась в сторону, куда кивнула Лана. И в голове пронеслись события прошлого полугодия. «Зови меня принц. Андрей Темнов, принц поземного мира. Не возражаешь, если я буду звать тебя Женей? Ну, а имя — Женя. А ты хорошо летаешь? Да, я все делаю хорошо. Я вообще-то лучший ученик училища. Я много чего знаю и умею. Уж я-то его знаю». Джен передернула от воспоминаний. «Нет, этого не может быть», — уверяла она себя, когда Андрей заметил стихи и направился к ним. «Я уверена, что он», — говорил голосом Димы, — «моей половинкой не может быть принц поземного мира, из-за которого убили родителей». «Все в порядке?» — спросил Темнов, подходя ближе и вглядываясь в лицо Джен. Лана наступила подруге на ногу, и та с трудом выдавила улыбку. «Да, все оказалось не так плохо, как ты рассчитывал. Комната не такая уж ужасная», — ответила Струницкая, пытаясь повторить тот же легкомысленный тон, которым говорила с ним всего несколько минут назад. «И что за секрет комнаты?» «Приручи ее». «И сам узнаешь», — хмыкнула Лиса. Андрей бросил на нее злой взгляд и снова посмотрел на Джен. «Точно все в порядке? Ты очень бледная?» «Да, просто устала и испугалась, когда чуть не опоздала», — ответила Джен, отводя взгляд в сторону от его лица. «Прости». На лице принца отразилось искреннее сожаление, И Джен чуть было не поверила ему. «Я слишком поздно вспомнил. Совсем забыл про время». «Да, я тоже», — кивнула девушка, пытаясь придумать, как можно избавиться от него так, чтобы он ничего не заподозрил. Ее спасли ученики, которые громко заорали в зале, и вскоре послышался топот ног. Андрей бросил в ту сторону быстрый взгляд и сказал. «Сейчас здесь будет жарко. Извини, но мне надо идти. Встретимся завтра». «Мы уезжаем к клане на каникулы». «Да? Ты не останешься в училище?» Удивился Андрей, не замечая того, как Джен облегченно выдохнула. «Нет, встретимся уже только после каникул», ответила девушка. Темнов кивнул, Бросил снова беспокойный взгляд на вход в столовую и, попрощавшись, пошел в сторону подземного перехода. Его свита последовала за ним. Стихии не успели спокойно вздохнуть, как в круглый зал вылетел трезубец, а следом за ним девушки, цепляющиеся за их руки. Вскоре толпа поглотила парней. «Что они снова натворили?» Ужаснулась Фера, замечая, как Дима пытается взлететь из середины толпы радостных учениц. «Ничего хорошего», — сознанием дела ответила Лана, пытаясь отыскать в образовавшейся куче тел Сашу. Из зала вылетела растрепанная и жутко злая Лиана и, не прекращая орать на Покровского, кинулась в вглубь толпы. Вскоре послышался испуганный вой Димы, и тот, наконец, вырвался на свободу и бросился на улицу, не подумав, что там двадцатиградусный мороз. Следом за ним выскочила Зайцева. — Да уж, — хмыкнула Лиса, наблюдая за тем, как на руках Ромы повисло сразу пять девушек. Белянина ткнула феру в бок. — Будешь его вытаскивать? Предоставляют эту честь тебе», — хмыкнула та, отступая за спину Джен. «Они такие страшные, вдруг заразные». «Это про обезумевших девушек». Лиса размяла руки. Покровская со Струницкой удивленно наблюдали за тем, как она готовится к бою. «Что ты делаешь?» «Меняю тактику», — выпалила Белянина. С парнями, которые меня обожают, мне стало скучно. Перехожу на тех, кто меня ненавидит, пока еще есть время. Девушка подобрала подол платья и зашагала к Легкову. Стихии с интересом наблюдали, как Лиса, покрикивая на соперниц и угрожая, продвигается вперед. Белянину в училище уже давно знали и побаивались поэтому девушки с опаской расступались. Наконец Рому отпустила последняя фанатка, и тот облегченно выдохнул, подбирая с пола рукав рубашки. — Знаешь, я тут подумала и решила разрешить тебе пригласить меня на танец, — сказала Лиса, царственно протягивая ему руку. Легков обернулся, рассмотрел ее кисть, перевел взгляд на лицо. — Что? — ошалело спросил он. — Не будь дурачком, милый. Пошли танцевать. Лицо Ромы застыло гримасой испуга, смешанного с омерзением. — Лучше продолжай звать меня уродом, — предложил он, отворачиваясь от нее. Лиса не растерялась и, подхватив его под локоть, толкнула в сторону зала. Рома запутался в собственных ногах и чуть не упал, а когда снова обрел равновесие, бросился бежать от лисы, как от чумной. Белянина рванула следом за ним. Лана тем временем отбрасывала девушек в стороны, пробивая себе дорогу к Саше, а когда дошла, схватила его за руку и вытащила из толпы. «Вот это цирк!» – пробормотала Джен, слушая удаляющиеся крики Лисы и Ромы и наблюдая за тем, как Покровская отбивается от поклонниц тризубца. «И это будущие защитники!» – заметила Фера.